Глава тридцать девятая. Прикосновение к силе. Небо было синим и глубоким в вышине, но солнце садилось в тучи, предвещая несчастье. Кагеру задвинул летние ставни, чтобы не летела на свет мошкара, раздул угли в жаровне, зажег масляный светильник и поставил его на коротконоге письменный столик. Кроме светильника там стояла только небольшая коробочка. Огонек отражался в ее ребристых плетеных боках, отбрасывал на стол дрожащую тень. От коробочки слабо пахло морем. Мок Квисин сел на циновку и уставился на плетенку неподвижным взглядом. Он сидел так, словно из вояния, пока не погасло золотое сияние гор, и все пространство от земли до неба не стало одинаково черным. Кагеру размышлял. С памятного представления, устроенного Сахимоти, Прошли месяцы, а разговоры всё не прекращались. После того, как огромная волна уничтожила всю правящую верхушку, слишком многое поменялось на островах Кирим. Назначенный империей новый наместник, прибыв в провинцию, обнаружил, что в столице царит разброд и шатание умов. Старая династия погибла, и на её место предъявлял претензии опальный род Аозора. Претензии были, разумеется, отвергнуты, после чего вся южная часть архипелага оказалась на грани мятежа. Причем, по всем признакам, мятеж готовился уже давно. Словом, у властей провинции Керим было слишком много забот, чтобы преследовать одного старого и больного моквесина в его уединенном лесном логове. И, конечно, никто не обратил внимания на двух молодых паломников, посетивших Сосори-Муру спустя месяц, После гибели театра мог квисина smутил и встревожил внезапный визит. На обещанную когда-то награду он естественно не рассчитывал, но втайне надеялся, что о нём забудут. Ведь с их эмоти добился того, чего хотел. Вот только чего он всё-таки хотел? Кагерру считал, что правильно сделал, что скрылся, не дождавшись конца представления. Там, где начинают выяснять отношения боги с смертным, делать нечего. Но из-за этого, как не совестно было ему самому себе признаться, он так до конца и не понял, зачем Сахимоте понадобилась вся эта показуха с театром. Ритуал, безусловно, но с какой целью? Кагеру подозревал, что этого не знает даже младший брат Сахимоти. Бог Дракон использовал в своих интересах как смертных, так и собратьев богов без всяких зазреньи совести. Муквисин допускал также, что цели было несколько. И ловкач Сахимоти убил одной стрелой не двух, а целый выводок зайцев. Бог дракон удачно совершил массовое жертвоприношение самому себе. Одним ударом уничтожил проимперский клан Касима, за одно собрал под свою руку ораву уцелевших киримских богов и полубогов. Но всё это были второстепенные успехи, приятные побочные эффекты. Отгадка содержалась в пьесе. Рыбак у Муги спускался на дно морское за сокровищами. Как Герру совсем было забыл об этой подробности, пока Сахимоти не положил перед ним маленькую плетёную коробочку. Придётся тебе снова посидеть здесь в одиночестве годик другой, дружески сказал он Колдуну перед уходом. Уцелевшие после нашего спектакля зрители почему-то твердят, что волну вызвал проклятый монах-чернокнижник, то есть ты. Мы с Ануком и другими актерами, как известно, погибли в море на глазах у многочисленных свидетелей. А ты потихоньку смылся в середине представления, и некоторые это заметили. Так что сиди в сосуре-муре и не высовывайся». Мы с оноком не можем составить тебе компанию. У нас много дел на южном побережье. Впрочем, что-то мне подсказывает, что одиночество тебя не очень огорчит. Да, совсем забыл. У меня к тебе небольшая просьба. Видишь эту коробочку? В ней одна весьма ценная вещь. Я оставлю её здесь на хранение. Твоя задача следить, чтобы коробочка с её содержимым не покидала пределов этого дома. Коробочка не заперта, но открывать её я тебе не советую. И вот Боги снова ушли, а Кагируджи, который день глядел на коробочку и размышлял: если Сахимоти так спокойно доверил мне своё сокровище, значит, он уверен, что я не смогу им воспользоваться. Скорее всего, так оно и есть. Если вещь принадлежит богу, то управлять с ней может только другой бог. Но всё же И он дышался. Кагеру протянул руку и открыл коробочку. Там в пучке сухих водорослей, словно чайчее яичко в гнезде, лежала голубоватая жемчужина. Неужели Сахимути в самом деле считал, что я не попробую с ней разобраться? На первый взгляд, в этой жемчужине не было ничего необычного, если не считать её исключительно величаны и безупречной формы. Однако это только на первый взгляд. Жемчужина была насквозь пропитана древней запретной керимской магией. Искушенный ворожбе Кагеру почувствовал это сразу, как только увидел плетенку, даже не зная, что там внутри. На боку жемчужины золотой точкой мерцал блик от огонька светильника, и Исихану мерещилось, что внутри нее пульсирует пламя. Кагеру отклонился назад, прикрыл глаза и... И начал вспоминать всё, что он когда-либо слышал и читал о жемчужинах и их волшебных свойствах. Сказки, легенды о жемчужинах немало писали в империи, но всё это было не нужно. А что они знали в древнем Кирееме? Довольно долго Сихам так сидел, мысленно пролистывая десятки и сотни страниц, пока ему кое-что не вспомнилось. Он встал и прошёл в заднюю часть дома. Когда-то там была женская половина, а теперь располагалась библиотека. Беспорядочная куча свитков, коробок с разрезными книгами и просто обрывков с разнообразными записями. Кагеру, впрочем, прекрасно помнил, где что лежит. Он наклонился и безошибочно выудил из кучи нужный ему свиток. Вернувшись обратно, он разложил свиток на столе поближе к светильнику. Содержание не стоило внимания. Очередное переложение «Путешествие к островам бессмертных» — одно из самых популярных в империи сказок. А вот сам свиток. Много лет назад это путешествие подвернулось к колдуну монастырской библиотеки в захудалом приморском городке. Моквиссин сначала обратил внимание на необычную бумагу — плотную, желтоватую, проклеенную в несколько слоев рыбьими пленками. а уж потом разглядел на ней слабые следы более древнего, тщательно соскобленного текста. Кагеру без труда выпросил свиток у монаха во временное пользование. Возвращать он его и не подумал, а вместо этого увез с собой на север и долго возился с ним в лаборатории, пытаясь восстановить и прочитать стертые записи. К большой досаде ему этого не удалось. Неизвестный умелец хорошо постарался, уничтожая старый текст. К счастью, он не тронул орнамент и сложные красивые заставки. Теперь Кагеру морща лоб смотрел на несколько поблекшую, но тонко прорисованную картинку в начале очередной главы. В бушующем море гибнет корабль. Длинный и черный, как угорь, многовесельный, теперь таких не строят. А вокруг него, играя, обвивается белоснежный морской дракон. Ни Вани... Но и не змееподобный усатый дракон имперской традиции, а нечто совсем иное. Именно такого дракона изображала театральная маска, в которой выступал Сахимоти. Дракону словно бы и дела нет до гибнущего судна. Вьётся, бьёт по воде растопыренными лапами, а в лапах у него голубая звезда, перламутровый шар с огненной бахромой. Дракон и жемчужина. Кагеру чувствовал, что он на верном пути. Игра дракона и гибель корабля, жемчужина и шторм. Где-то далеко за горами пророкотал гром. Кагеру Магну свернул свиток и вынул жемчужину из коробочки. По привычке он подумал, что надо бы получше подготовиться: очертить защитный круг, развесить печати, прочитать заклинание. Разве я собираюсь ворожить? Нетерпеливо отогнал мысль Колдун. Только взгляну на неё поближе. Жемчужина уютно устроилась в ямке ладони. Несколько мгновений Агеру смотрел на неё, пока у него не заслезились глаза. Тогда он коснулся её сначала мыслью, потом волей и почти сразу ощутил в её глубине тепло. Живая. Впрочем, кто бы сомневался? Но почему нет отклика? Защитные чары не чувствую. Спит, как геру заколюбался. Ему несколько раз приходилось будить спящие предметы силы, но этому предшествовали недели, а то и месяцы подготовки. И почти никогда он не затевал пробуждения, дотошно не выяснив, с чем или кем столкнётся в результате. В горах снова заворчал гром, да этот раз ближе. Ващённые ставни застучали первые капли дождя. А Кагеру всё держал жемчужину в ладони, не зная, на что решиться. Опыт и здравый смысл подсказывали, что жемчужину надо вернуть в коробочку и без спешки посвятить время исследованию книжных источников. Кагеру был высокого мнения о своих чуродейских талантах, однако знал правила и понимал, насколько серьёзно рискует. Мок Квисин так задумался, что упустил момент, когда жемчужина начала нагреваться. По ладони, к локтю и дальше в плечо поползли мурашки. Все волоски на теле встали дыбом. На миг Сихану показалось, что его плоть и кости пронизывают тончайшие огненные нити. Светильник вдруг погас, словно на него дунул невидимка, но Кагеру этого даже не заметил. Он как зачарованный наблюдал за жемчужиной. Она уже жгла ладонь, наливаясь чистым пламенем. Кагерус с удивлением ощутил приятный запах древесного дыма. Комнату вдруг осветила белая вспышка молнии, и сразу вслед за ней оглушительно ударил гром. Жемчужина полыхнула, над ней взметнулся фонтанчик весёлых золотых искр, словно кто-то ударил кочергой по горячему полену. Она отвечает грому, — отметил Кагеру. Похоже, ее активность как-то связана с грозой. Так я и думал. А все-таки лучше бы ее так долго в руках не держать. Последняя мысль была какая-то вялая, безвольная, словно чужая. Снова вспыхнула молния. В ее проблеске мелькнуло и сразу исчезло жуткое и странное видение. Сапфирово-синий, прозрачный, нечеловеческий призрак, многорукий, крылатый и когтистый. И даже имя этого существа Кагеру не весть, откуда узнал или услышал. Каминари. Внутренний голос чародея не просто намекал, а истошно вопил немедленно остановиться. Кагеру доверял своему чутью и даже нарочно развивал его без такого подсказчика, Калдун долго не проживёт. Но сейчас Моквисин не собирался внимать предупреждению. Ты много лет мечтала такой удачи, напомнил он себе, стиснув зубы. Найти живой древний киримский артефакт. Иди дальше, до конца. И то навсегда останешься в этой развалюхе вечным рабом без надежды на освобождение. Внезапно Кагеру почувствовал, что жемчужина не спит. Она уже давно не спит, озарила его. Она тоже за мной наблюдает. Это было его последней самостоятельной мыслью. Больше Кагеру вообще ни о чем не думал, а только смотрел на жемчужину, которая сияла, как звезда в его руке. Его душу переполнял восторг. И ему казалось, что ничего прекраснее он в своей жизни не видел. Только что жемчужина была на ладони у Кагеру, А теперь когеру на ладони у жемчужины. Потом ладонь сжимается и сминает волю и разум многоопытного чародея с такой же лёгкостью, как пальцы молодой листок. Сладить с ней, что пытаться оседлать горный обвал, направить поток лавы, остановить цунами. Жемчужина настоятельно требует отклика. ей что-то нужно. Я готов, отвечает Кагеру. Всё, что хочешь. Снаружи бушевала гроза. Гром гремел прямо над крышей, молнии били в деревья, в ставнях листал ливень. Тихону не было до грозы никакого дела. Он не заметил даже подземный толчок. Самое важное происходило сейчас у него внутри. Ему казалось, что его вывернули наизнанку, и теперь он не мог Квисинка Керо, а огненная жемчужина, что весь мир стал его телом, и он может сделать с ним всё, что хочет. Дело за малым захотеть. Что спасло Кагеру? Может быть, собственная безалаберность. Он не привык следить за домом сам. По хозяйству за него всегда работали ученики. И за 17 лет бывший дом старосты прогнил весь от крыши до крыльца. А может, помогло пожелание удачи, которым одарил его на прощание Хируки? Тряхнула землю раз, второй стены заходили ходуном, с потолка посыпались листья и сор, затрещали балки. На третьем подземном толчке проломилась крыша. Одна сляга провалилась внутрь дома и ударила Кагеру по голове. Стукнула так сильно, что Сихан рухнул на пол как подкошенный. Когда он очнулся, гроза уже прошла над ущельем и теперь погромыхивала где-то на севере. Кагеру приподнялся, коснулся головы, поморщился от боли, нащупав шишку. В крыше возникла рваная дыра, в нее капала вода. Жемчужины не было. «Пропала!» — в панике Сихан вскочил на ноги. «Потерял!» — кинулся шарить по полу. И вскоре с облегчением увидел: вот она, закатилась под столик. Остыла, погасла, молчит. Как герубий сил опустился на циновку. Только теперь он осознал, что был на волосок от гибели, а то и от чего похуже. Повезло мне, думал он, глядя сквозь дырку в мутное тёмное небо. Сам бы уже не освободился. Попытайся я ею воспользоваться, как она сама меня призывала, только пожелай. Меня бы наверняка тут же разорвало бы в кровавые клочья, а душу похожа жемчужина незаметно опутала мою волю, едва я взял её в руки. Прав был Сахимоде, предупреждая меня, а я свалял дурака. Только дурак не остановился бы, как только увидел призрак. Мне ли не знать, Первое, чего хочет разбуженный бог это еда. Кагиру посмотрел на жемчужину, матово мерцающую под столом, и содрогнулся. Да может не было никакого бога, а только морок? Подманили меня этим богом, сбили с толку. Показали то, что я больше всего хотел найти. В голове было пусто и черно, словно внутри всё выжгла молния. Правая рука онемела по локоть, как после неосторожной работы с ядами. Избегая касаться жемчужины голой рукой, Кагеру поймал её рукавом, как скорпиона, и бросил в притённую коробочку. Впрочем, жемчужина, кажется, опять уснула. Скорее я уж затаилась в засаде, невесело усмехнулся Моквисин, глядя на неё. Такая красивая, безобидная с виду мечта девицы. Кагиру закрыл коробочку и перевёл дух. Эта жемчужина безопасна только для богоподобного Сахимоти. Да может быть, для необразованного простафеили, который считает её обычной драгоценностью. И то, пока он не попытается просверлить в ней дырку. А мне лучше убрать её подальше с глаз и забыть. Эх, а я ведь так и не успел разобраться. Для чего она предназначена? Кагеру хотел убрать плетёнку в кладовую, но не смог и оставил на столе. Ему было горько до слёз. Он всегда считал себя человеком холодным, лишённым сожаления и сомнений, и не подозревал, что может так страдать всего лишь потому, что не удалось сладить с древним артефактом. Даже краем сознания Кагеру не догадывался, что это горькое отчаяние тоже внушенной мужем чужиной наконец усталость одолела его и он заснул под монотонный шелест и бульканье дождевых капель